Глава 5. Сказать, что после того, как мы свернули, я полностью успокоилась, было бы серьёзным преувеличением. Прогулка по мрачному подземелью, когда потолок ощутимо давит на голову, когда вокруг темно, а в каждом углу так и видится притаившаяся нежить, как-то не способствовала душевному равновесию. Однако, когда тени исчезли, скребущей на моей душе кошки всё-таки затихли. И даже заметный идущий под уклон пол встревожил меня не настолько сильно, чтобы повернуть назад. На протяжении примерно четверти часа после этого ловушек на нашем пути не попадалось вовсе. И Ник тоже вскоре расслабился, кажется, поверив, что мы действительно идём верной дорогой. Однако по мере того, как мы продвигались, лабиринт постепенно менялся. Ловушки появились вновь. И вскоре на нашем пути стали попадаться не просто развилки, а целые россыпи коридоров, из которых только один, я так полагаю, вёл на поверхность. Каждый раз возле таких развилок я притормаживала и внимательно изучала каждое направление. С виду они казались одинаковыми, но мы выбирали лишь те, на входе в которые не было следов магии. Иногда они, правда, заканчивались тупиками или же, закруглившись, возвращали нас в предыдущий зал или тоннель, но тогда мы просто выбирали другое направление, и вот так постепенно уходили всё дальше, искренне надеясь, что движемся правильно. При этом чувство направления упорно отказывалось мне помогать. Обычно у меня не было с этим проблем. Я спокойно ориентировалась даже на незнакомой местности. по крайней мере в том, что касалось сторон света. Но в замке Нолрох эта способность уже во второй раз давала сбой, и я довольно долго пребывала в недоумении, пока Ник не дал некоторые пояснения. Это потому, что на самом деле подземелье гораздо больше, чем кажется, искривлённое пространство, тихонько подсказал Мак, когда об этом зашёл разговор, где не работает ни один прибор, поэтому и артефакты сюда брать бесполезно. да и некоторые виды заклинаний срабатывают через раз сколько же здесь уровней пробормотала ланка беспокойно оглядывая покрытый густой сетью трещин потолок никто не знает но считается что для каждого курса он свой первый для новичков второй для более опытных троик третий и четвёртый для уже притёртых боевых команд а ниже седьмого говорят даже кураторы не спускаются откуда ты знаешь Искал когда-то информацию на эту тему, хотел понять, что это за место такое и по какому принципу оно работает. Ланка заинтересованно обернулась. И как? Понял? М-м, нет. Скривился словно от зубной боли Ник. На самом деле никто толком не знает, что это за штука такая, лабиринт. Но некоторые считают, что долина Нолрох была создана искусственно. ево все не тысячу лет назад, а намного раньше, в такие древние времена, когда люди только-только столкнулись с нежитью и не понимали, как с ней бороться. Тогда не было ни боевых троек, ни артефактов, ни специальных заклинаний, даже магов, если не врут, и ещё не существовало. Поэтому каждый сражался сам по себе, и люди постепенно проигрывали эту битву. А потом богини-близнецы создали одарённых и тогда дела у человечества пошли на лад, кивнула Ланка, не оборачиваясь. Да, мне тоже в детстве рассказывали эту сказку. Сказка не сказка, но первых магов и колдунов кто-то должен был обучить, возразил Ник. Говорят, что именно для этого были созданы долина и замок, внутрь которого первые маги поместили могущественный артефакт, и только с его помощью стала возможна передача знаний новым поколениям одарённых То есть замок по-твоему создали боги? Что-то я сомневаюсь, что они стали бы заниматься такими мелочами. Согласен, но нельзя отрицать и того, что многое в этом артефакте остаётся непонятным. Мы до сих пор не знаем, как он работает. Скажем, ты никогда не задумывалась, кто именно настраивает его на нас? Как кто? Кураторы, конечно, без тени сомнений выдала Ланка. Ник криво улыбнулся. А как насчёт взрослых магов? Ну, не знаю. Неожиданно смешалась рыжая. Кураторы им, наверное, не нужны, но, возможно, бывшие наставники, друзья или они каким-то образом сами это делают. Может, тут есть специальный человек, который ходит по коридорам и заодно следит, как всё работает. Живых людей в лабиринте не бывает, ну, кроме испытуемых, конечно. Никто и никогда не видел здесь чужаков. Долина хорошо защищена. Попасть в нее можно только порталом, да и то не всяким. К тому же мои учителя утверждали, что здесь даже смотрителя никакого нет. И вообще существуют предположения, что кураторы только активируют артефакт, тогда как все остальное он делает сам, отбирает нас по каким-то непонятным параметрам. Так что, возможно, он в определенной степени разумен. Вот уж это точно в раке. Разумных артефактов не существует, пробормотала ведьмачка, зябко поёжившись. Проще поверить, что за замком и впрямь богини присматривают, а то и испытывают нас на прочность. А меня всегда смущал в этой легенде другой момент, вмешалась я, когда Ланка умолкла, а Ник не стал продолжать бесполезный спор. От чего богини создали нас такими разными? Маги, колдуны, ведьмаки, По отдельности мы настолько ущербны, что по неволе хочется спросить: почему так? Маги могут использовать только стихии, ведьмаки вообще предпочитают свой дар не использовать, а колдуны хотели бы использовать, но нас настолько ограничили в возможностях, что мы при всём желании не способны эффективно действовать в одиночку. Разве не логичнее было бы создать один дар вместо трёх? И разве не проще нам было бы победить нежить когда сила сосредоточена в руках пусть одного, зато полноценного, одарённого. То есть ты считаешь, что тройки не имеют смысла, удивлённо крякнул Ник. Я вздохнула. Мне просто кажется, что в этом есть что-то неправильное. У нас ведь по сути один магический дар, но при этом такие разные возможности. Если нас создали, чтобы сражаться с нежитью, то почему боги не избрали такое странное решение? Зачем ограничили в возможностях? Может, есть какие-то способы преодолеть эти ограничения, чтобы любой маг мог выйти за рамки общения со стихиями, колдуны перестали зависеть от магических костылей, а ведьмаки научились использовать свой дар без ущерба для всего остального. Тоже мне, сказала Нула, выркнула Ланка. Да я эти ваши формулы ни в жизнь не осилю. Не говоря уж про прямую работу со стихиями, и вообще, правильно батя говорил, что каждый должен заниматься своим делом и не лезть в то, что его не касается. Нежить наша общая проблема, возразила я. Ну тогда считай, что так устроен мир. А ещё лучше, спроси у жрицов. Наверняка ты не первая, кто задаётся этим вопросом. Я сделала зарубку в памяти, чтобы при случае заглянуть в храм. Но в этот момент меня неожиданно отвлекли. Вернее, нет, не так. Со мной что-то произошло. Я словно бы в мгновение ослепла, оглохла и вместо расцвеченного крохотными искрами магии подземелья ощутилась внутри сгустка кромешной тьмы, а потом так же внезапно вернулась обратно и осознала себя стоящей на том же месте, как если бы ничего не случилось. Причём длилось это всего мгновение. просто раз, и будто свет вдруг выключили вместе со мной заодно. И только через пару ударов сердца я запоздало сообразила: это не свет выключили, это прозрение дало сбой. А ещё мне показалось, что на мгновение в коридоре стало гораздо холоднее, от чего из моего рта вырвалось крохотное облачко пара. "Нил", беспокойно обернулся Мак, когда я остановилась как вкопанная и прошептала: Стойте. Что случилось? Встревожилась Ланка и одним прыжком оказалась рядом. Ниль, да что с тобой? На тебе лица нет. Я не ответила, во все глаза уставившись на совершенно пустой коридор, в котором мне вдруг показалось, что там есть кто-то ещё. Точнее, я даже увидела это, буквально на миг, на крохотную долю мгновения, нечёткий но определенный человеческий силуэт, который не весть откуда возник возле дальней стены и отпечатавшись на ней густой, прямо таки чернильной тенью, внимательно уставился прямо на меня. Причем этот пронизывающий взгляд я ощутила буквально кожей, как прикосновение чего-то холодного, незримого, могущественного и смертельно опасного. Саан. Да что же творится в этом проклятом подземелье? Ниэль, ланка не добившись ответа, легонько тряхнула меня за плечи. "Эй, да очнись же". Я от неожиданности моргнула, а когда снова посмотрела на стену, то жутковатого силуэта на ней уже не было. И ощущение чужого взгляда тоже пропало, оставив после себя лишь дрожь в коленках и мерзкий холодок между лопаток. "Не, Ля!" В третий раз потерябила меня подруга, после чего я с усилием моргнула снова и вытерла рукавом выступившую на лбу испарину. Я я в порядке, просто показалось, наверное. Ещё одно предчувствие встрепенулось ведьмачка. Да, очень сильное. Думаю, нам стоит вернуться и поискать другой путь. Отходим, тут же скомандовал Ник, проникаясь нашей общей тревогой. След в след. тихо, быстро и осторожно. В этот момент прозрение наконец обрело прежнюю чёткость, и на моей мысленной карте появилась новая отметина, большая, бледно-серая, как выцветшая от времени, жирная клякса. Причём находилась она совсем близко, буквально в паре шагов от нас. Правда, не впереди, а почему-то сзади, рядом с тем самым местом, которое мы уже прошли. И судя по тому, как ярко светилась эта самая точка, там буквально мгновение назад появилось нечто довольно крупное, нечто, чего совсем недавно тут и в помине не было, и от чего у меня на сердце внезапно сжались ледяные когти. "Поздно", прошептала я, чувствуя, как шевелятся волосы на моём затылке. "Оно уже здесь". "Нил", ахнула обернувшаяся ведьмачка. И вдруг переменилось в лице. Сверху я медленно-медленно подняла голову, желая рассмотреть, что же там было такое. Почти сразу нашла в потолке почти такую же дыру, как та, из которой в своё время свалилась в бассейн. Скорее почувствовала, чем увидела, как в клубящейся тьме что-то шевелится. А когда крохотный огонёк Ника разгорелся ярче и осветил то, что скрывалось под потолком, Честное слово, у меня чуть сердце не остановилось, а потом я увидела, как прямо надо мной распахивается здоровенная, усеянная глыками, белесовато-розовая пасть, и вдруг совершенно ясно поняла, что сейчас умру. Признаться, раньше мне не доводилось так близко сталкиваться со смертью. В смысле, я, разумеется, знала, что все мы умираем, да и родителей, как и у Ника, у меня давно не было. Однако, когда восемнадцать с чем-то лет назад чита Корну без вести пропало в сердце огромный скверны, я была так мала, что ни маму, ни папу даже не помнила. А осознание того факта, что их больше нет, пришло ко мне гораздо позже и вызвало скорее грусть, чем боль. Сожаление, не горечь безвозвратной потери. С детства меня растила бабушка ведунья, в чью затерянную в лесах избушку частенько заходили самые разные люди. Здоровых среди них, как вы понимаете, было немного. Просто так по пути в нашу глухомань никто не заглядывал. Большинство ее гостей, как правило, выздоравливали, иначе ей была бы грош цена, как травница. Но по поводу кого-то она сразу говорила, что мы их больше не увидим. Я пока была маленькой не понимала, что это значит, просто верила, мол, не увидим и не увидим, что тут такого. А потом все-таки поняла, хотя до поры до времени мысль, что некоторые люди уходят из нашей жизни и больше не возвращаются, как-то проходила мимо моего сознания, то есть чисто умозрительно. Я сознавала, что такое случается, и этого не изменишь, но вот так, нос к носу. наткнулась с этим явлением впервые. И надо сказать, смерть меня удивила. Понимаю, это странно звучит, но когда надо мной неторопливо распахнулась гигантская, усеянная острейшими зубами глотка, я неожиданно ощутила, что помимо сладковатого ужаса, вызванного осознанием того, что должно сейчас произойти, в смерти есть и своеобразное очарование, что ли, какое-то непередаваемое величие. вызывающая оторопь неотвратимость, своеобразная предопределенность, смешанная с привкусом тайны и осознанием того, что это действительно конец. Боялась ли я в тот момент? Пожалуй, что нет. Единственное, мне снова стало холодно настолько, что аж зубы гладцнули, а на ресницах выступил иний. А между тем смерть все не приходила. От чего-то медлила, нависнув над моей головой чудовищным бледно-розовым цветком. Интересно, чего она ждёт? Неужели желает поразить моё воображение ещё больше, чем сделала в самый первый миг? Нель вырвал меня из задумчивого созерцания чужой глотки яростный шёпот. Саан, тебя задери, Нель, очнись. Я вздрогнула и непроизвольно скосила глаза в сторону. Не дёргайся. Также я раз на прошептал, стоящий в нескольких шагах поодаль, бледный как полотно, но решительно выглядящий ник. Тварь тебя не видит. У нее нет ни глаз, ни ушей. Она реагирует только на тепло, как самый обычный упырь. Поэтому стой спокойно, пока я тебя не проморозжу до нужной степени, а потом по команде начнешь медленно и осторожно отходить. Поняла? Я также медленно моргнула. Сахан задири. Так вот, почему мне стало холодно. Меня заколдовали, вернее, заморозили почти до хрустящей корочки. Одежда уже вся белая, на лице слой инея, она растает с ужасающей быстротой. Потяжелевшая коса, вообще похожа на волосатую сосульку. А стоящий на коленях маг, приложив правую ладонь к полу, уже заморозил вокруг меня целую поляну, посреди которой я стояла. словно настоящая ледяная статуя. Так, а теперь отходи, скомандовал Мак, когда посчитал, что я достаточно замёрзла. Давай, головой не крути, руками не махай. Да какое махать? Я с трудом ногу-то сумела оторвать от пола и ещё с большим трудом смогла её передвинуть на шажок. Сан, да у меня коленки совсем не гнулись, и шея не ворочалась. Я даже посмотреть не могла, куда ставлю ноги, не говоря уж о том, чтобы проследить за всем остальным. Рыжик, помогай, чтобы там рявкнул Ник, когда стало ясно, что сама я не справлюсь. Я снова скосила глаза и с облегчением выдохнула, когда покрытая таким же густым слоем инея ведьмачка с хрустом выдрала себя из второй заснеженной поляны и медленно двинулась в мою сторону. Ник, кстати, выглядел не лучше. Поначалу мне показалось, что он просто побледнел от волнения, но теперь стало ясно: он тоже обледенел. В его волосах серебрились самые настоящие снежинки, на нагруднике тоже змеились морозные узоры, а от всей его фигуры веяло таким холодом, что даже тварь над моей головой явственно поёжилась. Схватив меня за обледеневший рукав, ланка требовательно за него потянула. И вот так с ее помощью мне все-таки удалось отойти на безопасное расстояние, после чего мы все трое дружно перевели дух. Стоите там, велел Мак, и с хрустом распрямился. Если я прав насчет твари, то она скорее всего поддается магии, а если так, то ее можно попробовать убить. Запоздало, вспомнив, что вода, а значит и лед, это самая сильная сторона Ника, я прикусил язык. И не стала задавать глупых вопросов, оставлять за спиной такую громадину, и впрямь было опасно. Поэтому Мак правильно двинулся к тому месту, где притаился упырь, прямо на ходу окутываясь морозной дымкой, и очень даже правильно в его руках появилось сразу две громадных сосульки. Когни у местные обитатели почему-то оказались мало чувствительны, а землей и воздухом он пока владел хуже, чем хотелось бы. Так что, да, надо было бить наверняка. Не зря одновременно с этим расползающийся от мага Ник проступил уже не только на полу, но и на стенах, а заодно начал торопливо переползать на потолок, проник в ту дыру, откуда на меня едва не напали. Еще через пару мгновений оттуда донеслось недовольное шуршание. Ник, достигнув удобного места для атаки, замахнулся, а после, честно говоря, Не очень понимаю, что случилось после, но одно могу сказать. Незнакомую тварь мы недооценили. Быть может, стой Ник чуть подальше, она бы промедлила, но Мак на свою беду решил получше прицелиться. И как только его голова появилась в зоне досягаемости монстра, эта хреновина вдруг выстрелила в него целым сонмом здоровенных билесоватых щупалец. Ник, правда, не сплоховал. И всё-таки успел метнуть в тварь свои сосульки. Причём, судя по тому, что в ответ донёсся утробный рёв, от которого задрожали стены, он даже попал куда нужно. Но если бы не ланка, метнувшаяся в его сторону и силой оттолкнувшая парня прочь, быть бы ему мёртвым, потому что на концах щупалец обнаружились острые когти, и они буквально взорвали пол в том месте, где наш безрассудный маг только что стоял. С шумом перекатившись по полу, уже вне досягаемости твари, ланка сдавлено ругнулась, а придавленный ею маг тихонько зашипел. Оставшиеся без защиты щупальца метнулись в сторону. Ведьмачка успела отмахнуться от одного, второго, но до ни кайни всё-таки дотянулись. После чего сразу несколько штук обвились вокруг его лодыжки и стремительно потащили обескураженного таким поворотом дела мага обратно к дыре. И вот тогда-то это и случилось. На меня снова накатила та самая темнота, тишина, а вокруг сердца, как и пару минут назад, предупреждающие сжались ледяные когти. Прозрение на долю секунды просто-напросто отказало, на мои плечи опустилась незримая тяжесть, щиты резко просели и чуть не угасли совсем. Сердце дало неожиданный сбой. И вновь появилось жутковатое впечатление, что в коридоре находится кто-то ещё, кто-то сильный, чужой, причём совсем рядом, буквально за спиной стоит и одним своим присутствием заставляет кожу покрываться громадными мурашками. После чего на меня озарение снизошло, что ли, я вдруг увидела, как наеву узрела, что именно нужно сделать, после чего встрепенулась Без колебаний вбухала кучу сил в один из щитов, подняла его на уровень головы, раскрутила, что есть силы, превратила в пока еще невидимый обруч, вращающийся вокруг меня с неистовой скоростью, после чего гаркнула Ланке: "Ложись!" И мгновенно активировав щит, буквально толкнула его вперед одним движением, перерубив вцепившееся в нее щупальца. Бах! Короткий свист. Истошный виск, тяжёлые удары, короткая вспышка, ознаменовавшая бесславную кончину моего любимого щита. Мак, с приличной высоты грохнувшись на пол, крепко выругался, но тут же поспешил отползти от болезненно извивающегося, брызжущего во все стороны липкой белисаватой кровью щупальца и охрипшим голосом каркнул: "Рыжик, рону разрушения!" Ланка сориентировалась мгновенно. И за долю секунды, сплетя перед собой руну земли, буквально припечатала ее ладонью к полу. Коридор во второй раз болезненно содрогнулся, с потолка пылились мелкие камни, на стенах с обеих сторон отлогого упыря начали с устрашающей скоростью образовываться трещины. Но главное, ведьмочка все-таки сделала: от ее дохленькой и очень даже простой руны нара тоже начала разрушаться, а баганная тварь. Не удержавшись внутри, отлепилась от своего носиста и с недовольным рёвом вывалилась наружу, тяжело шлёпнувшись на каменный пол и распластав во все стороны громадные щупальца. "Вниз!" снова крикнула я, уже испытанным образом раскручивая второй, мой последний щит. Мака ведьмачка рухнули на пол, как подрубленные. Ошеломлённая тварь, похожая на огромную склизкую пиявку, Успела лишь слегка приподняться, как в этот момент заглядание со свистом прошло через нее насквозь и без малейших усилий сперва подожгло, затем приморозило, а после просто располовинило, отрезав верхнюю часть от нижней, словно острый нож из лишне пышный пудинг. Щиту, правда, после этого тоже пришел конец. От непривычной нагрузки он попросту сгорел. Третьего в запасе у меня не было. Да и силы, и без того изрядно поединные прозрения почти закончились, но оно того стоило. И я, если честно, совсем не жалела, что всего за несколько минут исчерпала свой магический резерв почти до дна. Вот так, шмыгнула носом я, опуская подрагивающие от напряжения руки. Плевок Саана тебе в душу, а не моих друзей, гадина поганая. Народ, вы там как? Что Уже можно вставать, опасливо поинтересовалась Ланка и через пару секунд приподняла голову. Больше ничем швыряться не будешь? Теперь уже нечем. Ух ты! Уважительно присвистнула подруга, увидев мертвую тварь. Мощно ты ее. Я устало присела на корточки, ноги просто не держались с перепугу. Случайно получилось, а говорила, сил не хватает, не хватает сил. Вот так и верь вам женщинам, пробурчал перепачканный в слезе мак, после чего сплюнул налипшую на губы грязь и решительно поднялся. Затем оглядел залитый белиссово-то розовой слезью пол, по достоинству оценил вид обмягшей пиявки, нервным движением пригладил волосы, а потом приметил торчащий внутри упыря на чисто срезанный щитом осколок сосульки и нервно хохотнул. «А все же я в нее попал. Вон как крючки мои заглотило, как рыбка до самых гланд. Жаль только, что ты подсечь я не успел. Не без сарказма отозвалась вскочившая с пола ведьмачка. Пришлось нам слабым женщинам за тобой доделывать. И не стыдно тебе, а? Стыдно, конечно. Охотно согласился Мак и вдруг добродушно улыбнулся. Но «Ну вы и впрямь молодцы. Вон как эту гадину уделали, да и меня прикрыли, рыжик. Я тебе должен. Тото -то же, проворчала Ланка. Цени мою доброту. Нель, как твое прозрение, скоро отключится. У меня резервы почти на нуле. Тогда, привал, со вздохом с командовал Ник. Скорее всего, рядом с такой здоровенной тварью никто из мелочи не поселится. Так что, раз время для нас теперь не принципиально, предлагаю передохнуть и восстановить силы.